11 Да путем все будет. Я небрежно киваю и прохожу мимо. Наташка чувствует себя явно не в своей тарелке. Но справляется, идет, глядя прямо перед собой и как бы не обращая внимания на все, что вокруг. Здорово, бро, обращается ко мне Денис. Можем перетереть. Я чуть приостанавливаюсь. Что же, спрашивает, значит, уже неплохо, скорее всего, нам с Пашей не придется кулаками махать. «Можем», — говорю я, — «сейчас дела закончу и смогу с тобой поговорить, подождешь?» Он кивает. «Ну, жди, раз такое дело». Мы заходим с Наташкой в фойе, а ребятки остаются на крылечке. «Куда это вы такие красивые?» — стопорит нас сердитая комендантша. Ей лет под 60 и взгляд у нее, как у опытной сотрудницы НКВД. Девушка заселяется, поясняв я «Заселяется или не заселяется, не вам решать. Первокурсница?» «Да», — подтверждает Наташка. «Направление и паспорт давай». Комендантша заходит за стойку к хмурому мужику. И отодвинув его, долго изучает документы, а потом сверяется со списками. Отыскав Наташкину фамилию, она быстро вскидывает взгляд и смотрит с нескрываемым любопытством. «Ты, значит, ты есть Рыбкина?» «Да?» — снова соглашается Наталья. «А а что?» Комендантша протягивает ключ. «Держи. Паспорт потом заберешь». Говорит она и перенаправляет внимание на меня. А ты кто? Сопровождающий? Так это ж Олешка Алтуфьев, раздается позади меня бодрый голос. Марина иван не узнает, что ли? Пропуск давай, Олешка, отвечает она, сверля меня взглядом. Я оборачиваюсь и вижу пистона, тренировавшегося одно время с нами и даже участвовавшего в заварушке в волне, когда цвета хотели уделать. Мы тогда всю охрану повязали. Он тоже поступил в НГУ, мне парни говорили. И мы с ним созванивались, договаривались встретиться. Так он же на оформлении, бросаю я. Привет, Пест. Подтверди личность мою, пожалуйста, а то хозяйка не признает. Кому хозяйка, а кому? Договорить она не успевает, потому что из коридора раздаются крики. И какой-то первобытный охотник с голым торсом проносится за орущей ланью. «А ну-ка!» — ревет комендантша. «Деменев! Стоять!» Пест делает знак, и мы с Наташкой быстро проходим в дверь, пользуясь переключением внимания стражницы. «Капец!» — смеюсь я. «В политбюро, наверное, проще проникнуть, чем в универовскую общагу. Как так?» «Здесь блюдут наш моральный облик и высокую нравственность», — расплывается в улыбке Пест. А в политбюро этого всего днем с огнем, так что охранять там нечего. Костя, ну ты как тут обосновался, спрашиваю. я. — Да, еще так, не особо основательно, в процессе можно сказать. Нам какая комната нужна, кстати? 18 читает Наташка на бирке. Ого! присвистывает пест, может, 118-е? Ну вот, сам посмотри. Точно! крутит он в руках ключ. Так ты блатная выходит! «Чего-чего?» — хмурится она. «По блату, значит, тут комнаты двухместные и с собственными удобствами. Их всего несколько на всю общагу, и они доставят только аспирантам, старшекурсникам или блатным». «Не знаю, у меня блата нет никакого», — пожимает плечами Наташка. «Просто повезло, наверное», — предполагаю я. Хотя что уж тут предполагать, я-то точно знаю, как так получилось, что обычную первокурсницу... Дочку участкового поселили в крутой люкс, Джун Свит практически. Дядя Юра имеет практически безграничные возможности, а для всего остального есть мастер-карт, вернее мир. Наташка вставляет ключ в скважину и пытается открыть, но замок не поддается. «Давай я попробую», — предлагает Пест и отодвигает ее от двери. Но не успевает он приложить свои умение, как дверь резко открывается и на пороге оказывается злющая, черноволосая фурия. «Ты куда лезешь, козел?» — обрушивается она на него. «Вы дверью не ошиблись, что надо? Сейчас скажу коменданту, вы вообще из общаги вылетите. Ты кто такой?» «Какая строгая!» — хмыкает Пест. «Мне как раз такие нравятся. Ребят, смотрите, если она на меня набросится, я за себя не отвечаю». «Ты остряк, что ли?» — продолжает давить сердитая брюнетка и поворачивается ко мне. «А ты кто такой?» «Вот эта девушка, показываю я на Наташку, живет в этой комнате, вот ключ». Че? «В этой комнате я живу. Ты откуда взялась такая первокурсница, что ли?» «Попутала ты подруга, можешь даже не надеяться, здесь тебя не оставят». «Почему это?» — интересуюсь я. покачину порядок такой, так что лучше сразу идите к комендантше». «Потом сходим». Говорю я и протискиваюсь в комнату. «Егор, может, правда, уточнит лучше?» Смущается Наташка. «Да уточнили уже!» Усмехаюсь я, отодвигая злючку. э, -э, -э! кричит она. «Ты охамил, колхозник!» «А кто недоволен чем-то, тот пусть сам идет и уточняет!» Заканчиваю я. Мы вваливаемся в комнату. «Твоя которая кровать?» Киваю я не гостеприимной хозяйке, но, собственно, и так все понятно. Одна кровать выглядит так, как будто в ней только что творился, минимально. Акт необузданной страсти, а в худшем случае случилось Хиросима. Вторая койка выглядит относительно девственно, если не брать во внимание набросанные сверху джинсы, чулки и вызывающий розовый кружевной бюстгальтер. «Тебя как зовут, сестрица?» – спрашиваю я. «Не твое дело», – отвечает она и встает посреди комнаты, уперев руки в бока. «Не надейтесь, через 10 минут вас здесь уже не будет!» Я осматриваюсь. Комната небольшая, но хорошая. Ремонт сделал недавно, обои свеженькие, мебель тоже в приличном состоянии. Несмотря на разобранную постель, в принципе, в остальном порядок. Есть маленький холодильник и электроплитка, чайник со свистком и кастрюля. На столе стоит трехлитровая банка с букетом бордовых астр. Особого благоухания не чувствуется, но выглядит мило. Рядом стопа учебников. «А тут что, ванная?» — спрашиваю я, поворачиваясь к двери. «Э, куда полез? А ну, пошли вон!» Да, там маленькая ванная. Есть туалет и душ. Чистенько. Пахнет розовым мылом. так «Та раздается голос комендантши Марины Ивановны. «Наташка!» Дверь распахивается. а и ты здесь, Олежка!» «Тетя Марин, тут какие-то уроды ко мне ворвались!» Жалуется местная обитательница. «Я не Олежка, Марина Ивановна, сознаюсь я. Вы были правы, я сопровождающий. Сейчас устрою Наталью и уйду сразу». «Устроит он!» — хмуро говорит она. «Ну давай, устраивай, а я посмотрю!» «Тетя Марина!» — взывает злая брюнетка. «Никаких теть!» — отрубает комендантша. «Теперь будешь жить с соседкой! Тоже Наташка! Ничего, подружитесь!» «Вы, Наталья, на каком курсе учитесь?» — интересуюсь я. Хозяйка комнаты обиженно молчит, надувая губы. «На четвертом она!» «Так, все, давай, не положено здесь посторонним. И так разрешила, потому что за вас из министерства хлопотали». В моей Наташке глаза на лоб лезут, а комендантша поворачивается к своей, судя по всему, племяннице, и популярно объясняет. «Хватит выкомаривать, и так, как королева целый год жила, теперь вдвоем поживешь, я тебе что?» «Частная лавочка! Смотри, девочка хорошая, гулять не будет, жених у ней! Все, успокойся, сказала тебе!» Я ставлю Наташкин чемодан на пол и снимаю с плеча большую кожаную сумку. «Так, здесь продукты, сами разложите, ладно?» Расстегиваю молнию. И выкладываю на стол вытянутые треугольные банки с чешской ветчиной, шпроты, пару банок тушенки, горошек, майонез, копченую колбасу, небольшую головку голландского сыра в красном воске, мешочек гречки и баночку красной икры. «Ого!» — крякает комендантша. это ты соседку не хотела!» Следом из сумки появляется бутылка шампанского и коробка конфет. «Это нельзя!» — категорично заявляет Марина Ивановна. А это не им, а вам, улыбаюсь я. Вам-то можно? Не дожидаясь ответа, я беру молча стоящего пистона за локоть и вытаскиваю на центр комнаты. Так, Наталья, смотрите, это Костя Пестов. Он первокурсник, но парень тренированный, сильный и смелый. Он уже в армии отслужил и вас в случае чего защитит. Во всей общаге не найдется такого, кто с ним справился бы, ясно? Не забывайте только его угощать. Да ладно, чё? Смущается Пест. «Он ваши гастрономические сокровища видел, так что не жадничайте». «Так, защитники и провожающие», — не слишком строго говорит комендантша. «На выход давайте. У нас тут парни к девчатам не ходят, ясно?» «Не смешите меня, пожалуйста». «Выходим, выходим», — подчиняюсь я. «Наташ, ты тут располагайся и выходи. Я пока с ребятами там пообщаюсь» а после мы с тобой в одно место съездим. Костя, спускайся и подожди, ты мне нужен еще будешь. А я тут парой слов с Мариной Ивановной перекинусь». «Чего?» — грозно хмурится комендантша, но тоже проходит к двери. Наталья, та, что жила здесь до нашего появления, обескураженно хлопает глазами, оказавшись на развалинах своего мира. Но ничего не поделать, придется приспосабливаться. Я беру Марину под руку и выхожу с ней в коридор. «Тихо, тихо, не больно-то», — ворчит она. «Марина Ивановна, какое же счастье, что Наталья будет с вашей племянницей жить, под вашим приглядом и заботой». «Некогда мне приглядывать. У меня знаешь, сколько дел?» «Знаю, конечно. Должность хлопотная, да и человек вы ответственный. Это сразу видно невооруженным взглядом». Я вкладываю ей в руку три сотенные бумажки. «Да ты чего?» — негодует она, крепко сжимая попавшую в руку денежку. «Это ты что удумал, шельмец?» «Не сердитесь, это же от души, понимая, что вам и так некогда. Приглядите за Натальей моей. Где одна, там и две. Шампанское-то заберите, кстати, нечего девчатам взрослые развлечения пробовать». Она выдергивает свою руку и, повернувшись ко мне, грозно смотрит мне в глаза. А потом вдруг начинает смеяться. хе, -хе, -хе, -хе, -хе, -хе. Ну ты, матерый, хохочет она. Как жопой чувствовала, что к своей подселять надо, когда из ректората позвонили. Ладно, не боись, присмотрю за твоей зазнобой. Ты чей такой важный-то? Теперь только ваш. Вы что любите, Марина Ивановна? Таких вот выскочек. хи хи хи, -хи вроде тебя! хе хе хи, -хи. Трясется она от смеха. Таких у меня хоть пруд пруди, Кивая. Только слово скажите. Дениска терпеливо ждет у крыльца. Я подхожу к нему, остальные обступают нас, оставаясь при этом на почтительном расстоянии. Паша настораживается, но, поняв, что все пока спокойно, расслабляется и, опёршись о капот Волги, скрещивает руки на груди. «Бро, я хотел еще раз сказать, типа...» э -э -э, Начинает Журавлёв. «Да вроде замяли уже, что, хмурюсь я. У меня вопросов нет, если у тебя есть, спрашивай». «Нет, тоже нету. Мы тут с пацанами хотели, типа, поинтересоваться. А как можно с тобой, типа, ну, в твою...» «Блин, под твою короче... Э -э он пытается говорить рассудительно, производя впечатление крутого чувака. Но выглядит это смешно и по-детски. «Смотри, Дэн...» — накидываю я ему очков в глазах товарища, называя по имени. «Я не вор, не уголовник, общак не собираю, смотрящих не назначаю. Если тебе это надо, обращайся к цвету, он здесь теперь верховная власть». Не напрямую, ясное дело, иди по инстанциям, так сказать. Я же просто делаю свое дело, работаю на благо Родины, типа как батя твой. Если ты умный, вернее, ты, конечно, умный, сейчас-то я это вижу. Он немного краснеет, понимая, что раньше умным не выглядел. Он понимает и то, что я понимаю, что он понимает, и от этого краснеет еще сильнее. Вот и соображай, продолжаю я, делая вид, что ничего не замечаю. Воровством тебе заниматься и разбоем, или умственным трудом? Не, ну а ты же махаешься четко, теряется он. Так это другое. Вы тут боксеры все. Ну молодцы, продолжайте тренироваться, это всегда пригодится. Я постараюсь клуб в Новосибе замутить городской, чтобы там рукопашка, оружие, боевая подготовка, понимаешь? У нас в городе мы такое сделали. Там афганцы махаться учат, но они учат не ради драки, а ради больших целей. Въезжаешь чтобы страна процветала, и мы в ней. Ферштейн, если тебя интересуют большие цели, добро пожаловать, будем сотрудничать. А если тебе только девок драть, да, дурачиться, так это не по моей части. Не, но ну мы по-серьезному хотим. Вот, у меня здесь человек есть. Я оборачиваюсь, ища взглядом Песта. Нахожу и делаю ему знак. Вот, это Костян Пестов. Самбист и мой боевой товарищ. Если чего надо, можете на меня через него выходить. Мой полпред, короче. Смотрите, определяйтесь. Если решитесь с нами, будем со временем большие дела делать. Чё, батя, небось, тебе все тоже сказал? Ну, примерно, кривится Дениска. Так вот и смекай, усмехаюсь я. А про Наташку просто забудь, рот закрой на замок, память сотри, и будет тебе счастье. В этот момент выбегает сама Наташка в новеньком джинсовом костюме. Ну а что, когда производитель сам использует собственную продукцию, это говорит о вере в свой бренд. Да я понял, понял. Ну давайте, пацаны, бывайте. Киваю я и иду навстречу Рыбкиной. Она немного смущается, чувствуя на себе множество мужских взглядов. Я открываю заднюю дверь, и она ныряет в машину. Пест протягивает руку. Костя, смотри, жму я его лапу. Если что надо, звони, можешь через Наталью передавать что-то. Мы с ней постоянно на связи будем. Если нужна работёнка будет, в казино без проблем можно подработать. С этими кентами смотри осторожнее, приглядись. Дениска это только на вид такой тихий и скромный, он вообще-то та еще заноза в заднице. Ну и быть умником, ты мужик-то взрослый уже, армию прошел. Да путем все будет, усмехается он. Путем. А куда мы едем? — спрашивает Наташка. Сейчас, многозначительно улыбаюсь я, мы поедем обедать, а потом Паша отвезет нас в одно замечательное место. Я надеюсь, тебе там понравится. Это практически хрустальный терем в лесу, рядом с озером. Там очень красиво, просто невероятно. Ну, сама скоро увидишь. «А что мы там?» — начинает она, но, бросив взгляд на Пашу, осекается. «Все, что захочешь», — шепчу я, наклоняясь к ее уху. Я вдыхаю тонкий волнующий запах и, не удержавшись, целую в шею. Она вздрагивает и, подняв лицо, смотрит мне в глаза. Доверчиво, с надеждой и со страхом. Казино, казино, казино. Карты девушки, деньги, вино. И это все не для нас, естественно. Для нас обед, солянка, котлеты по Киевски, окрошка бифстроганов кофе и эклеры. Обеды мы все втроем вместе с Пашей. это же не романтический обед, а просто еда. Прием пищи в ресторане отеля Новосибирск. В казино я конечно загляну на полчасика, посмотрю, как дела и все. Процессы Миша Бакс нормально отладил. Сам-то он сейчас в красноярске, но здесь и без него должно все идти своим чередом. «В Красноярске, да. Мне бы вот тоже туда наведаться, да только непонятно, как там все с туманом разрулить». Пока он жестко наступает, не сомневаюсь, что этот дебильный загреб именно его рук дело. «Ладно, завтра вечером узнаем, что там пленники нам расскажут. Надо еще придумать, что с ними делать». «Я не понял. Бро, братишка!» Я поворачиваю голову и вижу цвета. Ого, какие люди! Качаю я головой. Я думал, ты в Красноярске. А я сегодня прилетел, надо порешать кое-какие мелочи, а завтра домой. Хочешь, поехали вместе? Я встаю из-за стола и подхожу к нему. Ну, здорово, братела! Хлопаю я его по плечу, и мы тепло обнимаемся. Прямо по-братски, а потом отходим в сторонку. Завтра с тобой не поеду, говорю я. У меня тут кое-какие делишки. Честно говоря, посвящать его в подробности своей личной жизни я не планировал, и вот эта встреча с ним оказалась для меня совершенно неожиданной. Семейной, можно сказать, нахожусь я. К родственникам надо заехать в области. А, кивает цвет. Ладно. Ты когда вернешься то Завтра вечером, наверное, пожимаю я плечами. Ну хорошо, тогда послезавтра все с тобой подробно обсудим, обмозгуем, перетрем. А есть что мозговать-то, спрашиваю я. Гляжу, ты после поездки приободрился, настроение хорошее. Нормально съездил? Нормально, кивает свет и весело подмигивает. С туманом виделся? Виделся, улыбается он. Я почему-то вдруг вспоминаю, как недавно ко мне в гостиницу пришел Ферик. Кто предложит встречу с представителями тумана, тот предатель, сказал он. И? Вопросительно киваю я. Скажи чисто в двух словах. В двух словах? Да путем все будет. Туман предложил организовать встречу, чтобы все спокойно обсудить. Я гарантирую, все будет четко. Твою ж дивизию, цвет! Твою дивизию!